Глава двадцать шестая Еще много дней после большого пожара Микки продолжал покорно следовать за Ниевой. Места, которые он так хорошо знал прежде, превратились в черную безжизненную пустыню, и он понятия не имел, в какой стороне следует искать уцелевшие леса.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 С той же уверенностью, с какой он во время пожара нашел спасительное озеро, Черный Медведь выбрал теперь кратчайший путь к границе Гарри. На этот раз он направился на северо-запад, ни на шаг не отклоняясь от прямой линии. Если они натыкались на озеро, Неева обходил его по берегу и продолжал путь точно напротив того места, с которого он начал обход. Он шел и шел вперед не только днем, но и ночью, лишь изредка останавливаясь, чтобы перевести дух. И на рассвете второго дня Микки еле волочил ноги. Он устал даже больше своего друга. Впрочем, судя по всему, они уже добрались до тех мест, где сила пожара начинала уменьшаться. Там и сям среди гари зеленели болотца, рощицы, полоски травы, пощаженные огнем. В этих азисах среди черной пустыни Ниеву и Микки ждал сытный завтрак, потому что вся окрестная дичь сбегалась под защиту уцелевших деревьев, которые, вероятно, вставали из огненного моря, как островки. Однако впервые за все время их знакомства Ниева не прельстился изобилием еды и не пожелал остаться у гостеприимного болотца. И на шестой день от озера, в котором они спаслись от огня, их отделяла уже доброе сотня миль. Теперь пожарище осталось позади, и они очутились в прекрасном краю могучих лесов, широких равнин и сотен озер и рек. Невысокие гряды холмов, пересекавшие равнины, были отличными охотничьими угодьями. Изобилие водных потоков, струившихся между холмами и соединявших озера в одну огромную цепь, спасло эти края от засухи, от которой так пострадали более южные области страны. Мекки и Неева остались в этих благодатных местах и через месяц снова стали толстыми и позабыли недавние невзгоды. Затем как-то в начале сентября они наткнулись у болота на странное сооружение. Сначала Микки подумал, что это хижина, но только он никогда еще не видел таких маленьких хижин. Неизвестное сооружение было не намного больше, чем та клетка из жердей, в которую его запирал Либо. Однако тут вместо жердей были толстые бревна, скрепленные между собой так искусно, что никто не мог бы их разбросать. Между бревнами оставались широкие щели, а с одной стороны зияло большое отверстие, по-видимому, заменявшее дверь. Из непонятного сооружения доносился сильный запах испорченной рыбы. Мике этот запах показался на редкость противным, но Ниего просто упивался им и не пожелал уйти от этого места, несмотря на все попытки Микки увести его конца концов, негодуя на низменные вкусы своего друга, Микки обиженно отправился на охоту один. Однако прошло еще довольно много времени, прежде чем Неева осмелился просунуть в отверстие голову и плечи. Там стояло такое рыбье благоухание, что его маленькие глазки заблестели от восторга. Он осторожно шагнул вперед. Теперь он был уже со всех сторон окружен бревнами. Однако ничего не случилось. Ниева увидела аппетитную кучу рыбы, сваленной позади тоненькой наклонной жерди. Чтобы достать рыбу, надо было навалиться на жердь. Он неторопливо придвинулся к ней, налег на нее грудью и... Бум! Нева оглянулся как на выстрел. Отверстие, через которое он сюда вошел, исчезло. Надавив на жертв, он освободил подъемную дверь из толстых бревен, подвешенную над входом, и теперь оказался в плену. Однако Ниева сохранил полное спокойствие и хладнокровие, возможно, потому что щели между бревнами были очень широкие, и он надеялся протиснуться сквозь одну из них наружу.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 Индеец направился прямо к зданию склада. Там, в конторе, где на полу лежал пушистый меховой ковер, какой-то мужчина разговаривал с женщиной и нежно держал ее за руки. Увидев их, индеец несходительно усмехнулся. В окрестностях фактории Лакбен эту парочку не называли иначе как Сакехававин — влюбленный. Он был среди гостей на их свадьбе. Они созвали на нее всех ближних и дальних соседей и устроили настоящий пир. Когда индейец вошел, женщина приветливо улыбнулась ему. Она была настоящей красавицей. Ее глаза сияли, на щеках играл легкий румянец. Индеец дружески улыбнулся в ответ. «Мы поймали медведя», — сказал он. «Только это напао, самец, а не медведица с медвежонком, нанетто».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 Она кивнула и весело рассмеялась. Да, конечно, это будет очень интересно. Бедняга, наверное, совсем перепугался. Челленер шел впереди с топором в руке, за ним Нанетта. Матек завершал шествие на всякий случай, держа оружие наготове. В ельнике Челленер осторожно срубил несколько веток, чтобы Нанетта могла без помех рассмотреть клетку и плененного медведя. Около минуты она, затаив дыхание, глядела на Ниеву, который теперь в сильном возбуждении метался по своей тюрьме. Вдруг Нанетта вскрикнула, и ее пальцы больно сжали руку Челленера. Прежде чем он сообразил, что происходит, Нанетта раздвинула ветки и выбежала из ельника. Возле ловушки лежал Мики, не покинувший друга в час беды,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 Челленер с испуганным воплем выскочил из ельника, занеся топор над головой. Но прежде чем топор опустился, Микки уже обнимался с Нанеттой, а Челленер уронил от удивления свое оружие и громко ахнул. «Микки!» Матек с удивлением смотрел, как новый фактор, его жена радостно гладит и тискают непонятного дикого зверя, которого он, не задумываясь, выстрелил бы, если бы неожиданно встретился с ним на лесной тропе.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 Челленера внезапно осенила невероятная догадка. Он медленно приблизился к огромному черному зверю в ловушке. — С каким медведем мог подружиться Микки, как не с медвежонком, которого он поймал почти полтора года назад? Челленер перевел дух и внимательно осмотрел странных друзей. Микки ласково лизал коричневый нос, просунутый между бревнами.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 Конец книги. Читал Илья Змеев.